и гималайских стран. Молдашов не так уже не прав. Вопрос лишь, что под Лемурией понимать? Лемурия, легенды и факты. Возник этот термин в среде сугубо научной. В 1790-е годы французский биолог Жофруа де Сент-Эллер овевал многочисленные черты сходства фауны Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. В особенности лемуров, которыми специально занимался, и высказал предположение, что в древности между этими областями, разделёнными ныне Индийским океаном, мог существовать сухопутный мост. английский геолог Склеттер в середине XIX века предложил назвать гипотетический материк Лемурией. Знал бы он, какого джина выпускает на свет. В 1860-1870 годах английские геологи исследуя дно Индийского океана обнаружили подводный хребет, который Процитируем известнейшего отечественного автора книг об Атлантидах всех океанов Кандератова, лично спускавшегося в их поисках на морское дно. «Подобно гигантскому морскому змею, ползет от Южной Африки к южной оконечности Индо-Китая». Под гипотезу о сухопутном мосте была таким образом подведена геологическая основа. Авторитетнейшие биологи XIX века Гексленгер, Верхов Реглю видели в Лемурии колыбель человеческого рода и человеческой цивилизации. Представители всех возможных мистических течений поспешили включить её в свои историософские схемы. Первые светочь из священных слов Зажгли ли муры, хмурые гиганты, писал Валерий Андрюсов, а глимурицы по утверждению мистиков человечество получило основы не только науки, но и магии. Их колени и локти не выпрямлялись. Головы их в большей части были яйцеобразные с большой нижней частью, с выдающейся челюстью. У многих вместо лба было нечто похожее на колбасу. Цвет кожи был синевато-коричневый. Живописал их видный деятель теософского общества Левитер. Разунгрейцеры уточняли, что вместо глаз на лице у уморых гигантов располагались два чувствительных пятна. В результате, констатирует Кондратов, подводя итог их умственных исканий, тема лемурии была надолго дискредитирована в глазах большинства ученых. И тем не менее, дискуссия на эту тему не стихает уже 150 лет. Новые данные океанографии и палеогеологии, палеонтологии, зоологии и ботаники Этнографии и лингвистики то опровергают гипотезу о затонувшем материке, то снова ставят её в порядок дня. Поэт Николай Гумилёв, выезжавший в 1910 году с этнографической экспедицией в Абиссинию по заданию Академии наук, в 1921 году незадолго до смерти Мечтал отправиться с экспедицией на остров Модогарск на поиски следов цивилизации лимуров и в незаконченной поэме Дракон описал, как жрец лимурии Морадита получает тайную мудрость от последнего уцелевшего представителя цивилизации динозавров Интерес к этому сюжету возник у него во время работы над переводами древних месопотамских эпических текстов, хотя, казалось бы, какая тут может быть связь?